Глава первая. Жара убивала. Водоросли зацвели, подгнили, и хромат перебивал любые благовония. Тариса Рата за одно утро прибила дюжину кровососущих насекомых трех или четырех видов. В закрытую скалами от ветров в бухту в это время года свозили скот со всего архипелага, и потом здесь же забивали и разделывали. Плавучая таверна, в которой сняла комнату Аланке из круга обсидена, выходила окнами прямо на одну из таких бойен, и боиня поставляла насекомых днем и ночью. Алый трепет, плавающий остров, носящий название созвучное душевной болезни Аланкеев, слишком долго находившихся вне моря, опаздывал вот уже на три дня. Это значило, что Тарисса воевала с паразитами все шесть, потому что, как и полагается, прибыла к месту встречи заранее. В дверь постучали. — Лихо на рявкнула Тарисса и тут же прикрыла ладонью рот, осознав, что гостем может быть не только половой или врач из круга обсидиана, но и какой-нибудь хорт, а то и радис. К ежегодному прибытию трепета в бухте собирался весь цвет архипелага. «Что?» — спросили на рыбьем языке. Судя по нерешительности в голосе, ругательства на местном наречии не поняли. Тарисса облегченно выдохнула. «Я говорю, проходите, пожалуйста, не заперто». Двери в комнатах таверны запирались только снаружи. Жители архипелага Ангусто-Лепо и Ская Называющие себя англиками, считали воровство самым страшным грехом и действительно никогда ничего не крали. При этом прелюбодеяния, драки и пьянства до полного скотинивания на островах расценивались как милые шалости. То есть двери тут не запирали, но счастье это жителям Мангусту не прибавляло. А Тарису еще и здорово раздражало. Доброго дня! Я, сотяга Гарата. Тарис Сарата, к вашим услугам, милейший. Посетитель, пухлый, невысокий мужчина лет 30, то есть чуть старше хозяйки комнаты, показался смутно знакомым. Для любого круга, кроме обсидиана, сережка в ухе гостя означала бы лишь то, что он из врачей, но для Тарисы толщина и качество украшения, а также высота расположения отверстия в ухе, говорили о многом. Утолщение внизу серьги, несколько точек у края мочки, вороненая душка и самая высокая из дырочек. Сотяга был коновалом, то есть ветеринаром, врачом для животных и домашнего скота, причем умелым, сдавшим не менее семи испытаний после обучения и явно потратившим на это целое состояние. Я бы хотел поговорить об одном сложном случае с моим знакомым, — запинаясь начал вошедший, — как лекарь с лекарем. — Я сейчас угадаю, — Тарис соскривил рот в пренебрежительной усмешке. Он побывал в местном борделе, а через несколько дней у него случилась неприятность. Выделение, высыпание, зуд. Ну, смелее. Можете даже показать, как лекарь лекарю. — Не было ничего такого, — возмутился гость, — но да, это действительно произошло со мной. Он повернулся к Тариссе спиной и задрал камзолы рубаху. На пояснице, поперек позвоночника, от одного бока к другому, ровной грядой, вызывая ассоциации с границей ада, торчали полтора десятка мощных фурункулов. Но Тариссу гораздо больше заинтересовало не это, ибо с такими высыпаниями она сталкивалась и понимала их природу, а фронтовская сеточка, в которую пухлый коновал упаковал свои длинные волосы. «Ваши периоды пребывания на суше длятся слишком долго. Последний раз вы оказались опасно близко к тому, чтобы сойти с ума». «Всего четыре дня». Жара, вонь, ослабленный организм — известны случаи, когда и трех дней хватало. Вы ведь чувствовали, как земля начинает подталкивать вас в подошвы? По удивленному выражению лица Тарисса поняла, что угадала. Она покачала головой. Большинство тех, кто столкнулся с трепетом земли проклятий Маланкеев, не учли или не просчитали своих действий. Но это романтики из альбатросов или трудяги из соли могли сорваться и провести на суше больше, чем положено им лично, а обсидиан славился расчетливостью и грамотностью. Тело Аланкея — тонкий инструмент. Если слишком близко подойти к грани безумия, оно может начать выказывать недовольство. В вашем случае это выразилось в виде крупных фурункулов. Лечить пытались? — Да, использовал мазь Леонелли. Признаюсь честно, я настолько отчаялся, что был готов даже применить красный сахар. — Но, надеюсь, не сделали этого? — Нет, мне ведь прекрасно известно, что красный сахар не помогает от таких вещей, и к тому же я вспомнил, что скоро мимо пройдет алый трепет, и в бухте соберутся лучшие врачи. — Все правильно. Я рекомендую вам как можно больше времени проводить в море, по крайней мере, в ближайшее время. Кстати, сколько времени вы здесь? Когда приплыли? — Четыре месяца как? — Сеточку для волос приобрели сразу? — Мне ее подарила милая девушка в первый же день. Тарисса не знала, чем ее гость оскорбил ту девушку, но он явно этого даже не заметил. — Вы знакомы с местной письменностью? Как это относится к моим высыпаниям? К высыпаниям никак, а вот к тому, что вас здесь все считают мужеложцем и любителем гнилой пищи, напрямую. Откуда вы? Поразился Сатяга. Я пытался объяснить этим дикарям через переводчика, ко мне приставили паренька из круга пыли. Ведь языки не мой конек, хотя это, наверное, не важно. Так, ваш вопрос. Я знаю, что здесь нет письменности мне. При распределении дали бумаги с описанием архипелага, и там это было указано. А следующей строкой, что аборигены используют узелковое плетение в элементах одежды и с его помощью передают окружающим информацию. Например, «убил пять акул», «не замужем», «люблю сладкое», «в трауре по погибшей жене» и так далее. Считается, что это примитивное искусство что-то вроде наскальных росписей удел дикорей, однако во дворце Цафика архипелага я видела занавеси, на которых узелковой вязью написана история его рода, и даже с учетом того, что я знаю около трехсот разных видов плетения, на этих занавесях я узнавала едва ли каждые десятое. И причем здесь гнилое мясо? Ваша сеточка для волос. В ее рисунке много раз повторяется одно и то же. Люблю гнилое мясо и взрослых мужчин. — И они все это читали, — пробормотал Сатяга. — Каждый раз, когда на вас была сеточка, — подтвердила Тариса. — Я снимал ее только на ночь. Ей было слегка жаль коллегу, но жара и вонь беспокоили больше. Дождаться уже трепет, передать кураторам из Обсидиана отчет и деньги, и получить лекарства и инструкции, и пыльцой по ветру лететь обратно на Ульсо, островок с вечно пьяными скотоводами и их крикливыми женами, в свой плавучий дом, в котором ее ждет панар, такой яркий и громкий на людях, и такой нежный и неутомимый наедине. «Так вы подтверждаете, что фурункулы сами пройдут, если я не буду сходить на землю?» Из сладких грез Сатяга вернул ее в адскую жару и вонь. «Можете ходить по земле, но не больше четырех часов в сутки, чтобы болезнь прошла». Тарисса отвернулась от гостя, показывая, что они закончили беседу. Чуть слышно скрипнула дверь. Брошенный через плечо взгляд обнаружил лишь лежащую на полу сеточку для волос. Вдали послышался рев спаренных гигантских рогов. Так местные приветствовали входящие в бухту корабли Аланкеев. Ну наконец-то. Тарис знала, что по договору с Цафиком Аланкеи имеют право до трех раз в год занимать коронный зал под свои собрания. Но каждый раз ее это будоражило. Вот они, толпа врачей, ремесленников, торговцев и корабелов, идут по глиняным разноцветным дорожкам набивного пола, а высокие, худощавые и чисто выбритые гвардейцы распахивают перед ними двери залов дворца. Причем вне этих собраний попасть на прием во дворе Цалонке было практически невозможно. В обычной жизни им гораздо чаще приходилось сталкиваться с простыми ремесленниками, пастухами и рыбаками. Тарисса, к примеру, отвечала за здоровье аборигенов на трех островах архипелага, лечила, давала советы, писала для себя заметки. Жизнь здесь не отличалась роскошью. Каменных зданий на три острова было всего два, большая же часть жилья — глиняные и тростниковые хибары, плавучие домики, обжитые пещеры. Многие пациенты Тарисы никогда в жизни не носили обуви, а из одежды знали только накидки и набедренные повязки. ра анрат цафик рявкнули двое гвардейцев, распахивая очередные двери. В первый раз, четыре года назад, Тарисса решила, что сейчас Аланкеи войдут в зал и увидят там Цафика. А потом одноглазый Магель из «Круга ртути» объяснил, Гвардейцы понятия не имеют, есть ли в коронном зале цафик. Просто каждый раз, открывая двери перед посетителями, они произносят «Приветствуйте великого царя». А есть ли там государь на самом деле, им в общем-то плевать. Велели говорить, они и говорят. Все эти дворцовые порядки Тариссу раздражали. На архипелаге почти 400 тысяч человек, из них 390 кое-как прозибают без школ, без больниц, на многих островах нет даже рынка, торгуют прямо с плотов и катамаранов. При этом несколько сотен дармоедов, семья Цафика, его приближенные и гвардия, богаты как нул, а аланкеи их еще и поддерживают. Как человек, Тариса не могла принять этого, хотя как Аланкей понимала, что, конечно, есть договор, и Цафик согласился платить немалую дань мясом, кожей и рыбой, а за это получает специалистов Аланкеев и поддержку своего полубожественного статуса в глазах собственного народа. В отличие от других архипелагов и отдельных островов, здесь не так уж и плохо». В рабство продают только преступников, и то не навсегда, а на срок, установленный судом. Цафик собирает десятину себе и десятину оланкеем. Совсем глупых законов нет. А главное — люди в основном веселые. Тарисса никак не могла привыкнуть к тому, что они улыбаются без причины. Просто так. Здесь же улыбались от того, что ничего плохого не происходит». В коронном зале полы были не глиняными, а каменными. Тариса взглянула на состав посланников с плавающего острова и обомлела. Двух из трех — высокого худого из круга Альбатроса и коренастого крепкого из ртути — Тариса помнила отлично, они каждый раз за ней слегка приударяли. А вот в центре сидел непривычный Радис из Обсидиана. Там с недовольным лицом восседала легендарная Гурива — которая три срока была унием круга, а потом отказалась и ушла на алый трепет, с которого, по слухам, не сходила годами. Мелкая сухая старушка с нахмуренной обезьяньей и рожицей. Она своим внезапным появлением на архипелаге перепугала Тариссу до дрожи в коленях. «Что-то будет!»